И, может, теперь, раз она беременная, они ничего ей плохого не сделают? Правда, сейчас еще не очень заметно, вот какое дело. Но понять можно, неужели они и беременных бьют? Кивком головы он указал на юнца, а тот в это время посмотрел назад. Их взгляды встретились. Рихард замер. Потом претарианец наклонился к блондинке и что-то шепнул ей. Она оглянулась. Рубашов опустил руку в карман и судорожно сжал пачку папирос. Девушка тихо ответила спутнику и решительно потянула его вперед. Он подчинился, но с явной неохотой. Они медленно вышли из зала, еще раз послышалось приглушенное хихиканье, и их шаги заглохли в отдалении. Рихард повернулся и проводил их взглядом. Теперь, когда он изменил позу, Рубашов лучше рассмотрел рисунок. Бесплотные руки Девы Марии с мольбой тянулись к невидимому кресту. Рубашов мельком глянул на часы. Рихард непроизвольно отодвинулся подальше. «Итак», — негромко сказал Рубашов, — «если я вас правильно понял». Вы сознательно скрывали материалы, рекомендованные партией для распространения, потому что не соглашались с их содержанием. А мы, в свою очередь, решительно не согласны с содержанием печатавшихся вами листовок. Выводы напрашиваются сами собой. Рихард поднял на него глаза, воспаленные, истеченные розоватыми жилками. Вы же сами понимаете, товарищ. «Что в ваших брошюрах понаписаны глупости?» Голос Рихарда звучал безжизненно, однако заикаться он совсем перестал. «Нет, этого я не понимаю», — спокойно и сухо возразил Рубашов. «Ваши брошюры написаны так, как будто с нами ничего не случилось», — бесцветным голосом настаивал Рихард. «Нам устроили кровавую бойню, а вы толкуете...» про жестокие битвы, да про нашу несгибаемую волю к победе. То же самое писали в газетах перед самым концом мировой войны. Люди прочтут и станут плеваться. Да вы ведь и сами это понимаете. Рубашов искоса глянул на Рихарда. Тот сидел, пригнувшись вперед, утвердив на коленях острые локти и подперев подбородок красными кулаками. Рубашов все так же сухо сказал. «Вы пытаетесь во второй уже раз приписать мне ваше понимание событий. Прошу вас больше этого не делать». Рихард поднял на него взгляд. В его покрасневших и воспаленных глазах светилось недоверие. А Рубашов продолжал. «Партия ведет жестокую битву» хотя другие революционные партии вели битвы и пострашнее этой. Решающим фактором в подобных битвах является неизгибаемая воля к победе. Слабовольным, нестойким и чувствительным людям не место в рядах партийных борцов. Тот, кто пытается сеять панику, объективно играет на руку врагам. Каковы его субъективные побуждения не играет решительно никакой роли. Он приносит вред партии, и к нему будут относиться соответственно. Рихард, опираясь подбородком на кулак, неподвижно смотрел в глаза Рубашову. Я приношу вред партии, я играю на руку врагам. Так может, я им, по-вашему, продался? Я или, например, моя Анни? В ваших листовках... Продолжал Рубашов все тем же сухим официальным тоном, которые, как вы сами же и признали, сочинены вами, говорится следующее. Мы потерпели полное поражение, мы разбиты, партия уничтожена. И теперь, чтобы начать сначала, нам надо круто изменить политику. А мы называем это пораженчеством. Такие настроения деморализуют партию и подрывают ее боевой дух, Я знаю одно, — сказал Рихард, — людям надо говорить правду, тем более, когда она всем известна. Тут уж скрывать ее вовсе глупо. На недавно закончившемся съезде партии, — не меняя тона, — продолжал Рубашов, — принята резолюция о тактическом отступлении. Цель маневра — избежать поражения. Съезд отметил, что в настоящее время нецелесообразно менять стратегию.